Глава 32. Ну, как тут дела? Спросил человек в сером костюме, и Луис Мартинес, спокойный крупный детектив из группы Роланда Белла, вздрогнул от неожиданности. Телохранитель сидел на кушетке перед телевизором, держа на коленях воскресный выпуск.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 Но этот парень наверняка получил бы первый приз. Он разинул рот и не мог вымолвить ни слова. «Откуда, черт возьми, он взялся?» задыхаясь, спросил Селитто. Белл недоуменно покачал головой. Пока Луис защелкивал на руках кудесника две пары наручников, Селитто...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 «С возвращением!» Линкольн Райм смотрел настоящего в дверях лаборатории скованного убийцу. «Но ведь был пожар!» Вейер удивленно взглянул на ведущую в спальню лестницу. «Простите, что испортили вам представление», — холодно отозвался Райм. Думаю, теперь вам не удастся ускользнуть от меня, Вейр. Я уже не Вейр, вновь повернувшись к криминалисту, прошипел тот. Вы сменили фамилию? Вейр покачал головой. Юридически нет, но теперь я стал другим. Вейр, это тот, кем я был прежде.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 Вам следовало выбросить его. Какой счет? Нахмурился Вейр, который был в вашем пиджаке. Он датирован позапрошлой субботой. Но в те выходные я был... Вейр внезапно замолчал. За городом? Спросила Сакс. Ну да, мы это знаем. Счет был из ресторана, который находился в Бетфорд-Джанкшн. — Не понимаю, о чем вы говорите. Полицейский, расследующий в Кантон-Фоллз, деятельность группы Ассамблея Патриотов, позвонил мне и спросил Роланда, — пояснил Райм. Я узнал высветившийся на определителе код региона. Тот же самый, что и на счете из ресторана. Вейр и глазом не моргнул. Оказывается, Бетфорд Джанкшн находится рядом с Кантон Фолз, где живет Констебль. «Кто этот Констебль, о котором вы все время упоминаете?»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 «Мы вам не верим!» — отрезался Лито. «Верьте во что хотите!» — огрызнулся Вэйр. Райм видел, что в его глазах вспыхнул гнев. Это и предсказывал Доббинс. «Как вы узнали мое настоящее имя?» Помолчав, спросил убийца. «Никто не ответил»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 но в конце концов остановил его на Райме. «Это Джон Китинг. Это он сказал вам, что я звонил ему. Весхребетная тварь! Он всегда казался мне ненадежным. И тоже, да, гребаные иуды? Я им это припомню». «Я не забываю тех, кто меня предает!» Он снова закашлялся. Когда приступ закончился, Вейр уже смотрел в другой конец комнаты. «Кара!» «Так, кажется, он вас назвал!» «Кто же вы такая?» «Иллюзионистка!» — с вызовом ответила она. «Стало быть...»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 «А может, я сбегу?» «В конце концов, стены — всего лишь иллюзия!» «Сбежать вам вряд ли удастся», — возразился Лито. «На вопрос, как?» «Я ответил вам, Вейр», — сказал Райм. «Может, вы ответите мне?» «Зачем?» «Мы думали, что вы собираетесь отомстить Кадески». А между тем вы пришли за Грейди, превратившись в своего рода иллюзиониста-убийцу. «Отомстить?» — в бешенстве переспросил Вейр. «Да что мне даст эта месть? Разве она излечит мои шрамы и легкие? Разве она вернет мне жену?» «Ничего вы не понимаете».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 Кто теперь придет на мое выступление? Я больше не в состоянии реализовывать тот единственный талант, которым наградил меня Господь. Выступать я теперь могу, только нарушая закон. Вот почему и делаю это. Синдром призрака оперы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 «Это было очень давно», — заметился Литто. «Сейчас все стало несколько сложнее». Он повернулся к Райму и Сакс. «Я заберу его в город. Может, Вейр все же захочет поделиться с нами какой-нибудь информацией? Подождите!» — воскликнул Райм, когда они двинулись к двери. Глаза его не отрывались от списка улик. «В чем дело?» — спросил Селитто. Сбежав после ярмарки от лари Берка, Вейер сбросил с себя наручники. «Верно. Помнишь, мы нашли на них слюну? Осмотри его рот. Может, у него там спрятаны ключ или отмычка?» «Я ничего не прятал, правда!» — быстро сказал Вейер.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 Вы знаете фокусы Селбита. Я обожаю их. Возможно, вам удастся сыграть в одном из моих частных представлений, когда я освобожусь. Селито засмеялся. Вот именно. Когда? У Райма был задумчивый вид. Послушай, Лон! Детектив бросил на него взгляд. «Тебе не кажется, что Вейр опять устроил нам небольшой отвлекающий маневр?» «Вы правы», — кивнула Кара. Поняв, что Селита решил повторить обыск, Вейр посмотрел на него с ненавистью. На сей раз детектив проверил все зубы и слева в нижней челюсти нашел вторую отмычку.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 «Потихонечку, помаленечку».